Глава четырнадцатая. «Дочери песка». Рассказ Кирина. Мы нашли Тараэта, скорчившегося за сломанной плитой, торчащей из пола. В этой части туннелей мы впервые столкнулись с какими-то признаками упадка или запустения. На полу и потолке отсутствовали большие секции, а постоянный поток песка создавал острова среди обломков. Влажные запахи туннеля сменились запахом горячего песка. Тараэт бросил на нас раздраженный взгляд — — Я подразумевал, что вы должны присоединиться ко мне, а не бежать сюда, подражая стаду слонов. — Ты был вором, Кирин. Ты что, разучился вести себя тихо? — Примечание. — Как будто Тарает забыл, что подозвал нас свистом. — О, виноват. Я думал, у тебя неприятности, — заявил я. Тарает нахмурился и повернулся к обломкам. — У нас у всех неприятности. Успокойся на минутку и посмотри, что преграждает нам путь. Мы присели за обломками. и долго ждать не пришлось. На поверхность плавной дугой всплыл волнистый поток плоти через мгновение, скрывшийся в песке. — Что это за пакость? — спросила Джанель. — Щупальца, — прошептал я. — Огромные щупальца. Это песчаный кракен? Неужели существуют песчаные кракены? Турвишар выдохнул. — Если верить своим глазам, то да. хотя он не так велик, как описанная тобой во время путешествия на страдании дочь лаки Я взглянул на волшебника. Иногда я забывал, что он знает о моей жизни гораздо больше, чем мне удобно. — Я не могу гарантировать, что он всего один, — сказал Тороэт. — Трудно предположить. — К чему уязвимы кракены? — спросила Джанель. — К огнедышащим драконам, — ответил я. Но я оставил своего на другом острове. — Все гораздо хуже, чем ты думаешь, — сказал Тороэт. Учитывая, что он прячется под песком, думая, что он слеп, а это значит, что он, вероятно, охотится, реагируя на вибрацию. Турвишар встал. Это значит, что он уже знает, что мы здесь. тред конечно, мог ошибиться в методах охоты на песчаного кракена. Но едва Турвишар встал, как из щели в полу вылетело щупальце, обвившееся вокруг тела волшебника. Естественно, он закричал. Примечание. Скорее, это был мужественный рев. — Ну ладно, я закричал. Существо двигалось с необычайной скоростью, но, по крайней мере, на щупальце кракона не было шипов, заменяющих присоски. Впрочем, это было слабое утешение. Джанель замахнулась клинком на щупальце, но ее меч сломался, и по туннелю громким эхом разнесся звон. «Проклятье — Проклятье! — рявкнула она. Она нырнула за спину Турвишара, уходя от еще одного щупальца, вынырнувшего из песка, дабы помочь оттащить новую добычу кракона в наверняка предусмотрительно распахнутую пасть. Я тоже замахнулся мечом на щупальце. Я не ожидал, что мой клинок окажется лучше, но это все, что у меня было. И пусть мой меч не сломался, но и пользы от него было мало. Острие моего клинка не оставило и следа на жесткой чешуйчатой коже этой твари. троэт вонзил кинжал. Четыре сломанных лезвия уже валялись около его ног, так что этот клинок был уже пятым. По крайней мере, он смог отрезать несколько щупалец, но их, казалось, было бесконечно много. Затем щупальце обвелось вокруг моей руки с мечом и вздернуло меня в воздух. «Вот дерьмо!» — выругался я. «О, «Будь оно все проклято!» — Джанель коснулась черными ладонями щупальца, и ее руки вспыхнули огнем. Воздух наполнился кошмарным звериным воем. Я был почти уверен, что мы только что разозлили кракена. Песок бурно закипел, из него возникло нечто. Это походило на голову осьминога, пусть она и не была такой же мокрой или влажной. Выглядело это так, будто какой-то сумасшедший бог взял осьминога и изменил его для жизни в пустыне. К Джанель потянулись еще больше щупалец. Рванувшийся к девушке Торвишар оттолкнул ее в сторону, и они оба рухнули на землю перед самым щупальцем, хлестнувшим над ними. — Прошу прощения! — лицо Торвишара заливала бледность и действовал инстинктивно. — От тебя я этого меньше всего ожидала, — усмехнулась Джанель. На этот раз я оставляю это без внимания. Девушка вскочила на ноги, ее глаза вспыхнули алым. Похоже, она наслаждалась боем. О себе то же самое я сказать не мог. Щупальца швырнула меня об потолок, разом вышибив дыхание. Пытаясь отдышаться и придумать что-то похожее на план, я услышал, как Турвиша сказал Прикрой меня, я собираюсь кое-что попробовать. Но едва он это сказал, как одной из щупалец схватила тараэт и отшвырнула его назад. но запротестовала Джанель, переводя взгляд Староэта на меня и не зная, кого спасать в первую очередь. — Пожалуйста, прошу! — Турвишар присел на корточки и коснулся ладонями песка. — Я научился этому у Тиэнса. — Примечание. — Почти. Благодаря Тиэнсу я узнал, что это возможно. Это, конечно, не совсем одно и то же. Тароэту удалось упереться ногами в клюв чудовища. Его ноги напряглись от усилий, но я знал, что совсем скоро он сдастся... и окажется втянутым прямо в ожидающую пасть твари. Крошечная часть меня, та, которая никогда не переставала быть менестрелем, задавалась вопросом, что же эта тварь ела, когда рядом случайно не оказывалось адских воинов? Еще одна щупальца рванулась к Торвишару и Джанель. Девушка подняла кусок обрушившегося потолка, размером, наверное, с половину ее самой, и весившей должно быть несколько сотен фунтов, а затем отмахнулась им от щупальца с такой легкостью словно камень был изящным серебряным блюдом с главного стола в доме демон щупальца снова ударило ее а то что удерживало меня продолжал играть в зажигательную игру шелепник кирина о стену поскольку я только и мог что тщетно пытаться высвободиться из держащего меня щупальца у меня было мгновение чтобы посмотреть на монстра Все тело чудовища покрывали хитиновые пластины, между которыми были небольшие промежутки, позволяющие конечностям сгибаться. Судя по всему, это чудовище должно было быть менее маневренным, чем дочь Лоаки. — Что бы ты ни делал, делай это быстрее! — рявкнула Джанель, поднырнув под щупальца, попытавшаяся поймать ее. Турвишар не обратил на нее никакого внимания. Воздух наполнило слабое гудение, песок завибрировал, и песчинки каскадом посыпались вниз холма, с которого высунулся кракен. Внезапно Турвишар отдернул руке. И стоило ему сделать это, как от того места, где он прикасался, распространилась волна чего-то странного. Получившаяся масса смещала стекла, трансформировалась, а затем затвердевала. Всего несколько мгновений, и песок превратился в сплошное стекло. — Прелестно, — сказала Джанель. — Но я не уверена, что это поможет. Трансформация, похоже, не остановила Кракена. Из песка по-прежнему было освобождено гораздо большее количество ртов и щупалец, чем мне было удобно. — Погоди! — выдохнул Торвишар, держась за бок и отступая назад. По голове его стекал пот. Песчаный Кракен согнул щупальце удерживающие меня в воздухе, но затем вдруг, вместо того, чтобы размазать мои мозги по ближайшей стене, закричал. Оглушительный звук эхом отозвался в тесном коридоре. Щупальца разжалась, отпустив меня. Я поднял голову. Из всех щелей в панцире чудовища капала кровь. Стоило твари пошевелиться, и она вздрагивала и вновь начинала кричать. И кровь хлестала все сильнее. Кракен замер. Он не был мертв. Я мог сказать это потому, как его глаза следили за тараэтом, когда он вырвался из его слабой хватки и спустился вниз. «Что ты сделал?» — спросил Ване Турвишара. — Стекло. Турвишар выглядел бледным, опустошенным, измученным. — Это существо живет в песке. Оно должно быть покрыто им. Поэтому я превратил весь песок вокруг нас в стекло. Он смущенно откашлялся. — о буре хаоса? — уточнил Тераэт. — Я рискнул, — признался Турвишар. — Рискнул. Тераэт закатил глаза и что-то пробормотал себе под нос. оглядываясь вокруг в поисках спасительных кинжалов. — Теперь он не может двигаться, иначе порежет себя на ленты, — подытожила Джанель. — Славно сделано. Она хлопнула Турвишара по спине. По туннелю прокатился шум. Воздух вокруг монстра заискрился фиолетовыми, алыми и зелеными вспышками. — Буря хаоса, — выдохнул я. «Бежим — Бежим! Дважды повторять не пришлось.